Но вот я, уже одетая по-монашески, увидела перед собой девушку в самом модном наряде. — Не смейтесь, — сказала Амели, хотя сама она усмехалась. — Я вам рассказываю все, как было, и, разумеется, вопросы о моем будущем решали не какие-то женские тряпки. Но представьте себе, что из-за этого контраста между платьем от хорошей портнихи и моим форменным монашеским одеянием я лучше почувствовала, насколько моя участь отныне будет отлично от судьбы этой девушки. На бывшей моей товарке было розовое платье из шелкового газа, шляпка из итальянской соломки, отделанная веночком из зелени, а в руках букет ландышей, как раз была пора ландышей. И когда она меня обнимала, а потом усаживалась и оправляла свои пышные юбки, Она разливала вокруг себя нежное благоухание, запах свежего воздуха, которым люди дышали на воле. Она защебетала, рассказывая мне о своей новой жизни, о первых своих балах, но старалась говорить шепотом из страха перед монахиней, надзиравшей в приемные за свиданиями. Я не слушала ее. Я смотрела на нее и видела себя на ее месте. Себя! в розовом газовом платье с цветами в руках. Передо мной сидела девушка, какой я могла быть, если бы мои родные не держали меня насильно в стенах монастыря. Но вдруг моя подруга остановилась, вероятно, неправильно истолковав выражение моего лица. Она сказала, «Ах, извините меня, пожалуйста, дорогая, сколько я тут глупо и наболтала, и кому? Ведь вы же отреклись от мира». Но тут уж я не могла выдержать. Я наклонилась к этой девушке и все рассказала нервным, прерывающимся шепотом. Она до того испугалась, что вся переменилась в лице, бросала боязливые взгляды то на сестру-надзирательницу, то на свою учительницу-англичанку, сидевшую в нескольких шагах от нас. И все-таки я поведала ей о терзающих меня сомнениях, о моих разговорах с настоятельницей, о том, какие надежды я возлагала на свое откровенное признание и что в действительности произошло. Я сказала, наконец, что совсем уже не чувствую призвания к монашеской жизни и считаю, что в монастыре меня держат против моей воли. Подошла англичанка. Свидание кончилось. Я едва успела сделать знак, умоляя подругу хранить в тайне то, что я доверила ей. Она простилась со мной и ушла в глубоком волнении, как я заметила. А я отправилась в часовню. Помнится, я не чувствовала никакого раскаяния в своей откровенности. У меня стало легче на душе от того, что я поделилась сострадательной душой своими мыслями, которые не выходили у меня из головы несколько месяцев. И что же? Через неделю меня взяли из монастыря. Мать-настоятельница и на этот раз не дала мне объяснений. Она лишь сообщила, что мои родители желают, чтобы я возвратилась в мир, убеждала меня, что в благодарность за это их решение, которого я жаждала, мне надлежит показать себя признательной и покорной дочерью, а впоследствии, если я по воле проведения выйду замуж, стать примерной супругой и примерной матерью. Она дала мне свое благословение. Я избавлю вас от описания ледяного приема, который мне оказали дома, и тех сцен, которые разыгрались через несколько часов. Оказывается, я угадала верно. Моя посетительница все рассказала. Ее родители, которым она в тот же вечер все передала, Распространили романтическую историю о том, как девицу Клопье родные насильно заперли в монастырь. Слух разнесся по всему Парижу, и происшествие стало злободневной скандальной новостью. Мой отец в своем клубе, а брат в своем, мама и Леонетта в гостинах тотчас же подверглись нападкам. Должны были выслушивать обидные вопросы, коварные намеки, тем более язвительные. Что репутации полуатеистов, какими слыли мои родные, делала особенно подозрительным мое заточение в монастырь. Должна сказать, что светское злословие.